Глава сороковая. Тьяна и Валентин. В монастырях просыпаются раны, но к лекарскому дому это не относится. Тут больные, для них другие правила. Больные тавку да, в кувшинах всегда есть, но чтобы роженица это редко. Не каждый год. Хоть и бывает, что сестёры из кувшинок завод в ближние деревни на трудные роды. Но в побивальном деле больше сведущей лекарки из других обитателей. И какая деревня не имеет своей повитухи? А тут никто-нибудь, а леди из семьи Айд нагрянула как снег на голову и вздумала рожать. А перед этим чуть не убила другую знатную леди. Но вначале другая леди чуть не убила её. Что делается в мире? Ведь не спрячешься от такого в какую дыру ни забейся. Всюду настигнет. Сестра Фанья покачала корзину, в которой мирно спал младенец. Вот уж кому пока нет до да чего нет дела. Не скоро он узнает, какие страсти кипели вокруг его рождения. Там пришла кормилица из деревни. В комнату заглянула другая монахиня. Леди Фан сказать или матери Ромуанья. Раз уж сама леди Айт не очнется никак. Леди Фан, конечно, вздохнула сестра Фания. Она должна позволить. Найди её, она пошла к сестре Гостелянше. Монахиня не кинулась искать леди Фан. Вместо этого подошла посмотреть на ребёнка. И ж какой, сказала она. Будущий Герцог подумать только. Это же пушки теперь должны полить в Нивере. Девять раз? Он точно хоть Герцогский наследник? Да уж постреляют, согласилась лекарка. Порох наверняка приготовили. Услышим пушки, значит, точно. А леди Роженница там как? Так же, вздохнула сестра Фанья. Надо же, знатная леди, а родила так, что и кошки позавидуют. И это первые то роды. Другие по целому дню мучаются, и это еще ничего. А по два-три дня они хотите? Вот моя сестра. Послушай, а может на нее заклятие какое перешло? Как это так? Спит, спит и проснуться не может. Родила и спит так не бывает. Говорят, она там у храма заклятие снимала. Может за колдуном в Невер или в Гарретон послать пока не поздно. Что матушка Рому она говорит? Говорит, чтобы ты делом занялась и мне под руку глупости не говорила. Отмахнулась дикарка. Спита она просто, намаялась. То было столько беспокойства, и вдруг разом кончилось всё. Да ещё и вдовой стала. От такого и правда уснёшь. Очнётся. Как думаешь, станет по нему убиваться? Чудовище ведь. У такой молодой да красивой всё ещё будет. Видала я и чудоешь, по которым жёны плакать не станут, хоть они вполне себе красавцами были. Ты иди, иди за леди Фан, она у кустелянши. Сестра Фанья подхватила корзину с младенцем и пошла к роженице, обойдя при этом разговорчивую сестру. Рядом с ребенком мать может и проснуться, а если нет, ничего, пусть поспит еще. А малышей есть кому позаботиться. Сиана открыла глаза, и ее взгляд, еще туманный, уперся в кованую решетку на окне. И непонятно было, откуда решетка, что это за место. Она приподнялась и огляделась. Такая маленькая комнатка, сероватое белье на постели, голые серые стены, стол и единственный табурет. И эта решетка. Но дверь прикрытая не плотно, можно выйти и... Ребёнка, который не давал ей забыть о себе последние месяцы, тоже не было. Тиана даже провела рукой по животу, чтобы убедиться, что его действительно нет. Она есть, а ребёнка нет. Разум тем временем прояснился. Она всё вспомнила. Ожидание карета, графиня Каридан, толстое кривое дерево, от которого летят щепы, длинный кожаный футляр в руках отца Дорена. Я ледить Яна Айд, именно так. А потом она кричала, глядя в высокое по весеннему голубое небо, что она любит Валентина Айда. А потом была боль, которая казалась выворачивала внутренности, и вскоре родился ее малыш, и его первый крик. Он завопил сразу в руках у лекарки, едва покинув лона матери, еще до того, как перерезали пуповину. Потом Тьяне показали его, положили рядом на пелёнки. Вот, любуйтесь, миледи, какой крепыш и какой красавчик. Видите, всё на месте. Всё, что ещё понадобится нашему герцогу. Вот пальчики какие. Сестра-лекарка попыталась раскрыть его с тиснутой в кулачок крошечной ладошкой. Ещё она откинула пелёнку и показала Тьяне совершенно всё, что могло понадобиться будущему герцогу. Малыш был краснолицей, с длинными темными почти до плеч волосиками, с глазами цвета самой темной грозовой тучи, а на одной его щеке была заметная ямочка. У вас были легкие роды, милиция, довольно сообщила лекарка. Пламя всевидящее с вами. Тьяна не удержалась от улыбки. Ну да, пусть так, легкие, с этим даже не поспоришь. Сайвар. Сайвар Айт. Прошептала она, дотронувшись губами до ямочки на щеке малыша. А бы меня они уже говорили с Вертиной. Сайвар — это имя отца Валантона и Кайрана. Тин, девочка моя. На дне нагнулась тетя Элла. Она улыбалась, но на глазах ее блестели слезы. Все хорошо, видишь у тебя здоровый и красивый малыш. Он похож на Брена, тетя. Решила Цяна. Правда же он похож на Брена, только некоторыми чертами, дорогая. Эти волосики скоро выпадут, и глаза изменят цвет, и черты лица тоже будут меняться. На Айда он будет похож, как же иначе? Когда-то давно Цяна говорила Валентану, что глядя на сына, узнает, каким он мог бы быть без заклятия. Но ребёнок явно пошёл в неё. Что в нём будет от Валентана? Это всё равно. У неё теперь есть сын. У неё больше нет Валентана. А теперь отдохните немного, Милетия. Сестра-лекарка забрала ребёнка. Да, немного, совсем немного. Тиана вытянулась на постели, и скоро её словно накрыло тёмное покрывало. Ни воспоминаний, больше ничего. И вот она проснулась, и где же её сын? Куда они его дели? Она встала и оглядывалась в поисках, чего бы на себя накинуть. Когда открылась дверь, и вошла монахиня с корзиной, сестра Фания. О, Емиледе, какая радость, вы очнулись. Обрадовалась она. А вот и наш лорд Цайвар. Вы лучше прилягте, я вам его подам. Я очнулась. По мне, так вы просто спали, но очень крепко спали. Мы разбудить вас не могли вечером и ночь спали. И вот сегодня, видите, солнце уже высокое. Видно очень, уж вам нужно было отдохнуть как следует. Ребёночка мы кормили, посылали за кормилицей в деревню. А сегодня пришла ещё одна, хотела бы на постоянна наняться. Конечно, если вы её примете, миледи. Не надо кормилицу. Давайте его мне, я сама. Тиана вернулась на кровать. Вы уверены, миледи? Усомнилась дикарка. Ведь потом молоко не остановишь. Может, посоветуетесь с леди Фан? Нечем тут советоваться. И кормилица пока не нужна. Она бережно взяла из рук лекарки своего сына. Тот спал, зажмурившись. Такой маленький и правда такой красивый. А зачем решётки на окнах? Где мы? спросила она внезапно, опять ощутив беспокойство. Так это ликарский дом, миледи? За улыбалась сестра Фани я. Он этой стеной наружу смотрит, прямо в лес. А в лесу и звери разные водятся, знаете ли. По осени сюда медведи приходят. Потому и решётки. Вчера вам видно ни до того было, чтобы их замечать. А что рожали, тот так мало ли? Вдруг бы понадобилось кровью амулетом запирать, так здесь в лекарском доме они действуют. Понятно. Она подняла голову, прислушалась. Мне кажется, кто-то едет. Ликарка подошла к окошку, выглянула в соньки с флагами, и вроде карета миледи. О, она присмотрелась, щуря блезорукие глаза. Несколько карет сюда едут миледи. Вчера ведь послали сообщение в Нивер и в Гаротен. Конечно, матушка сразу отправила вестника. Тьяна в волнении крепче прижала к себе ребёнка. Дайте что-нибудь набросить, сестра Фания. Ваше платье немного испорчено, миледи. Вот, я взяла вам у сестры Костеляншей. Она показала на висевшее на спинке кровати бордовое манашевское платье. Да что вы беспокоитесь? Вроде ни от чего пока. Цяна положила ребёнка на постель, встала, тоже подошла к окну. Ковалькада приближалась, и уже можно было различить, какие флаги развевались над передними всадниками. Помогите мне одеться, прошу вас, попросила она. Сюда, кажется, едет король. И присмотрите за моим сыном, пожалуйста. Сестра Фания заахала, но торопливо принялась помогать. Теяна оделась, потом же затянула Наталье пояс. Платье было немного просторным. И так непривычно теперь было затягивать пояс, а платье, что ж, пока сойдет за траурное, наряжаться ей теперь и не полагается. Она сама поскорее расчесала и закрутила на затылке волосы, закрепила узел шпильками. Зря беспокоитесь, может вас и тревожить не станут. Пыталась вразумить ее монахиня. Или придут навестить, может вам лучше лечь. Ну уж нет. Или давайте вас причешем красиво, как положено. Не нужно, не стоит. Зеркала, чтобы хоть заглянуть в комнате, не было. Ну и ладно. Подождите немного. Упрашивала сестра Фаня я. Может за вами пришлют. Она волновалась и не находила себе места. Тьяна взяла в руки драгоценный сверток своего сына и подержала, прижимая к себе. Подождать. Ну да, пожалуй, она подождет, пока немного умрет со сердца. Она сейчас увидит короля Клейдергара. Не станет надеяться, что его величество с ней зайдет до нее сам. И пусть он, глядя на нее, скажет, что Валантон Айд был самым большим преступником в Грейти под небесами. Ей очень хотелось попросить об этом короля. И он обещал титул герцога ее сына. Довольно ждать. Она положила ребёнка в корзину, кивнула монахине: "Присмотрите за ним и не выходите". Двор монастыря был наводнён монахинями. Тут же стояли кареты, спешившая сестра-стража королю и приближённым позволили войти в ворота женской обители. Но заходить дальше приёмных палат, стоявших дверями к воротам, обычай им не позволял. Священные огни во дворе пылало высоко и ярко. Видно, в него только что подбрасывали дрова. Тиана пересекла дворы и зашла в приёмные палаты. Лицом к лицу столкнулась с матушкой Рамоаной, та хотела схватить её за рукав, но Тиана увернулась. Прошла дальше, ей не стали мешать. Вот он король, стоит в окружении приближённых. Знакомые лица, но назвать их Тиана не смогла бы. Если будет нужно, их познакомят заново. Все расступились. Сияна подошла. Король взглянул на неё. Только что он был уверен в себе, даже улыбался. Он улыбался. Но при виде Тианы его взгляд разом стал растерянным. Вы? Он выдавил улыбку. Вас не узнать в таком виде, маленькая леди. Она присела в поклоне, подобрав юбку манашевского одеяния. Ваше величество, Должна вам сообщить, что мой сын вчера появился на свет. Я выполнила свою главную обязанность, и в Нивере теперь есть Герцог. Э-э, Меледия. Король, кажется, был слегка смущён и подбирал слова. Герцог есть, но это не ваш сын. Вот как. Она уколола короля взглядом из подлобья. Ваше королевское слово твёрже алмаза. Не вам меня укорять, сьешь меня, демон, усмехнулся его величество. И не смотрите на меня так, герцогиня. Ваш сын получит всё положенное в свой черёд после отца. До того как он закончил, Цяна успела скользнуть взглядом вокруг и убедиться, что авертины нет. Так к кому он обращается? Последние слова заставили её замереть в недоумении. И хотелось ещё раз услышать то, во что так трудно было поверить. Валентин Айжив, хотя я несколько изменился. Причём я слышал Миледе, что вы этому способствовали, так что корить вам некого. Но хоть постарайтесь не показывать ему своё разочарование. Он и так сокрушался всю дорогу сюда, что теперь и никогда вам не понравится. Качнулась занавесь у одной из внутренних дверей. И в комнату влетела леди Авертина. Тин, не обращая внимания на короля, она подошла к Тьяне, обняла, шепнула на ухо: "Он жив, Тин, он здесь. И даже не вздумайте сомневаться. Я сама видела его превращение". "Ваше величество", она посмотрела на короля. Тот молча показал пальцем на одну из дверей. Тьяна подошла медленно, как во сне. Кто-то из придворных услужлив выраспахнул дверь. В комнате было трое мужчин. Двое переглянулись и быстро вышли. Один остался. Какое-то время они стояли, не шевелясь, и просто смотрели друг на друга. Цяне казалось, что над ней решили посмеяться. В то же время она сама не далее, как вчера, выполнила условия, изложенные в тайне дайная. Это был незнакомец. И этот незнакомец был Валентан Айт. Высокий, но теперь он уступал в росте королю. Был широкоплечий, прекрасно сложён. Его густые тёмно-русые волосы были стянуты сзади шнурком. Красивый и твёрдый рисунок губ, прямой нос, высокие скулы. Он был очень похож на герцога Кайрона. На герцога Кайрона 10 лет назад. И отличался от него в то же время его глаза Его глаза. Тина. Он приблизился, положил ладонь ей на щёку. Это я, Тина. Другой рукой он поймал выбившуюся из её причёски прядь волос, намотал на палец. Он часто так делал раньше. Она погладила рукой тыльную сторону его ладони, как когда-то после венчания. Теперь там была гладкая человеческая кожа. Его глаза были как море под солнцем, серо-голубые с зеленью, те самые глаза Валентина Айда. Он взял ее руку, положил себе на грудь, сказал с усмешкой: "Когда я разденусь, тин, вот здесь у меня довольно много шерсти, но, конечно, ее безнадежно мало по сравнению со мной прежним. Мне действительно жаль." Его губы дрогнули в улыбке, и эта улыбка тоже оказалась такой знакомой. Когда-то она слегка обнажала его клыки. Теперь яна увидела лишь ровные человеческие зубы и всё-таки а глаза его прищурились. Так знакомо прищурились. Это был Валентон Айд. Это не мог быть никто, кроме Валентона Айда. Валентон. Она прижалась щекой к его груди, потёрлась о гладкий шёлк камзола. Это ты, Валентон. Это точно ты. Я уверена, моя любимая леди. Он взял её голову в ладони, чтобы заглянуть в лицо. Уверена, это ты. Она тоже погладила его по щеке. Ты доволен, что так вышло? И да, и немного нет. Он улыбнулся, и какой же знакомой теперь казалась его улыбка. Цин, благодаря этому я остался жив. Обнимаю сейчас тебя. Благодаря этому я Герцак. И мне теперь надо очень постараться быть герцогам. Я стал слабее и теперь не могу обогнать лошадь. Я всё роняю. Мне кажется, что чуть я расслаблюсь, как отдавлю все ноги. Это не радостно, но ничего. Мы будем танцевать, сказала она. Много танцевать. Мой учитель танцев когда-то твердил, что это отлично развивает ловкость. Я мечтала, чтобы мы с тобой много танцевали. Ты ко всему привыкнешь. Тин, моя леди. Он запрокинул ей голову и поцеловал в губы. Этот поцелуй сначала совсем лёгкий и невесомый, и всё больше затягивал и кружил, связывая воедино два их существа. Получился упыительно долгим и сладким. Ты всё ещё не моя, Тин, сказал он, касаясь её живота. Ещё 40 дней не моя, да? Нет, уже 39 дней. Но это хороший срок, чтобы мы привыкли. А сейчас покажи мне сына. Пойдем. Согласилась она. Но он опять ее задержал. Спросил с непонятной и легкую смешкой. Ну скажи мне, я такой тебе нравлюсь хотя бы немного? Тьяна помедлила с ответом. Ее обнимал один из самых привлекательных мужчин Грета, и это, конечно, было очевидно. Но она сказала то, что было единственной на этот момент правдой. Валентин, как только я поняла, что это ты, я почти не вижу разницы.